Глава двадцать четвёртая. Его опять выводили из камеры. Который раз за последние дни. Он со счёта сбился и ничего хорошего уже не ждал, кроме допросов. А тут вдруг скомандовали. «С вещами на выход!» «Это тебя, Лом!» «На тюрьму отправить решили!» Подбодрили его сокамерники. И принялись по очереди, кто руку жать, кто в плечо подталкивать. «Не ссы, там тоже люди!» Хмуро, глядя на него из-под лобья, проговорил старшой. «Я весточку передал. Тебя встретят». Валера поюжился. «Как встретят? Кто? И с чем? С пером? С заточкой? Он же столько народу сдал, что камеры в СИЗО сейчас переполнены. Слух прошел. Четверть общины под арестом». «Не ссы», — сказал. Угадал его мысли старшой. «Сектанты эти. Много людишек обидели». Хаты отобрали, дачи, гаражи, месть среди обиженных и родственники авторитетных людей. И главное, один из Жмуров, двоюродный брат сам знаешь кого, разговор об этом шёл на этой неделе. Валерий наморщил лоб. Но так и не вспомнил, чьё двоюродного брата они с огорком в лесу зарыли. Он по второму кругу пожался камердинером руки, поблагодарил за то, что приняли нормально. И вышел в длинный холодный коридор. "Вперёд иди", скомандовал конвойный. Валера пошёл. "Вещи твои где?" вдруг спросил тот. "Ну, вещи все на мне", ответил Валера. "Не было у меня ничего". "Понял. Вперёд иди". Они шли, и шли, миновали комнату для допросов, лазарет, столовку, где уже гремели посудой, шла подготовка к раздаче обеда, а он пролетел Теперь, пока до места доставят, с голоду скорчиться, стоять, приказал конвоинер и распахнул какую-то дверь. Входи. Валера шагнул внутрь, огляделся. Странно. Окно большое, без решёток. У окна спиной к нему Чекалин стоит с чашкой, пьёт что-то, может, чай, может, кофе. Рот наполнился тягучей слюной, стоило вспомнить вкус кофе. Он бы сейчас чашечку махнул сладенького с молочком. Ну здравствуй, Ломов. Чекалин повернулся, указав ке в ком на стол у стены. Присядь пока. Здравствуйте. Валера послушно сел. Куда меня начальник? На зону? Сюда вроде не было. Не было. Чекалин сел за совершенно пустой стол. Суд не скоро. Очень много преступных деяний в вашей секции выявлено. Ага, кивнул он, зажимая ладони коленями. Много. Не я уж не говорю о том, что под видом благих деяний совершались мошеннические сделки с недвижимостью, я об убийствах. Убийствах тех, в которых меня подозревали, и тех тоже, кивнул майор, как-то странно на него посматривая. По всем трём эпизодам подозрения с тебя полностью сняты. Слава богу. Валера неумело перекрестился. Один из камернников научил Больно верующим оказался. «Не я о тех убийствах, которые совершались под видом...» Чекалин глянул на него как-то странно, словно жалея. «Неужели, Валера, ты ни разу ничего не заподозрил? В смысле, пачками хоронили людей и ничего не заподозрили? А что? Вы толком говорите, гражданин майор. Я чего-то не пойму, куда вы клоните?» Валера занервничал. «Начинается, мать их!» Теперь этих покойников на него, что ли, пытаются повесить? Здрасте. Приехали. Говорили часами, говорили. И договорились, получается. Их же планомерно убивали. Кого? У Валеры с перепугу. Так вытянулось лицо, что даже скулы заболели. Тех, кого вы с Игорем Кузнецовым принимали законченных наркоманов. Вы бы руки их видели, гражданин майор. Криво ухмыльнулся Валера. Там места на венах живого не было. Мы с Игорем не лохи последние. Проверяли каждого покойника. Все было так, как нам говорили. Не все, Валера, не все. Чекалин устало вздохнул. Глянул зачем-то в окно. Как в театре играет, честное слово. Говорил бы уже быстрее, чего Валере ожидать. Какие блага готовят для него правоохранительные органы. Как говорится, что так тюрьма, что так три года. Этих людей особенно несговорчивых, которых вам с другом довелось хоронить по приказу и принуждению старших общины. С нажимом и снова странно глядя на него, произнёс Чекалин: "Поланомерно сажали на иглу. Но зачем?" Сколос снова заныли, а нижняя челюсть отпала. "Ну, затем, чтобы прибрать к рукам ихнедвижимость. Всё просто. А мне тогда чего на иглу не стали сажать? У меня же тоже добра навалом" Ну у тебя родители живы были, с печалью добавил Валерий и опустил голову. Считаете, что и меня бы со временем подсадили на какую-нибудь дрянь? С тобой было проще. Ты безропотно подписал бессрочную генеральную доверенность. А те клиенты, которых полномерно убивали наркотиками, отказались это делать сначала, но потом за дозу готовы были душу вывернуть. Каждому у них находился подход. Мы женщинам Мужчин подсовывали, тех, кто поинтереснее, посексуальнее. Психологом оказался весьма опытным ваш руководитель общины, каждому находил ключи. То и женщине. Валера поюжился, ему вдруг сделалось холодно, хотя топление в кабинете работало на полную мощность. А он словно снова стоял на дне глубокой ямы и смотрел на голое тело молодой красивой женщины, непонятно, как там оказавшейся той женщине, чей перстень я забрал, тоже мужика подсунули. Не знаю, а убили зачем? Не согласилась на их условия, убивать-то зачем было? Ему почудились в собственном голосе слёзы. Игоря убили, замучили, зачем? Из-за карт. Они пропали. Кто их взял, неизвестно. Тот палач даёт сейчас признательные показания. Так вот он клянётся, что так и не узнал, куда подевались карты. Слово Валера Чекалин прищурился. А как давно они пропали? А я знаю, фыркнул он. Я не такой частый гость был в главном здании. Помню, как первый раз задании там получал и с картой сверялся. Потом ещё как-то отметки делались с Игорем. Если честно, мне очень-то я любил туда заходить. Почему? Как в Гестапо смотрят на тебя, как на насекомое под микроскопом. А когда в последний раз был и карты видел? Я не помню, подумав, признался Валера. Мог бы соврать, конечно, но зачем вам ложная информация? Пустить следствие по ложному пути это называется. Разве нет? Чекалин промолчал, посидел, нахмурившись, и снова пристал. А эту женщину ты ни разу не видел вообще ни? Живой я имею в виду. Нет, стойко выдержал его взгляд Валера. Ни разу, никогда признался кто-нибудь в её убийстве, гражданин майор. Нет. Более того, Чекалин налёг грудью на стол, уставился на Лумово. Никто её там вообще не видел. Как так? А как же она в могиле очутилась? У него снова заболели челюсти. Не знаю. У тебя нет никаких соображений. И Чекалин как-то нехорошо на него глянул. Может, вы с другом её, а? Попалась по дороге. Вы её и шутите. Валера даже нашёл в себе силы рассмеяться. С чего это ей по тем местам ночью гулять? Как она могла нам попасться? Да и нашли мы её, когда она уже несколько дней там лежала. Я теперь кое-что в этом смыслу. Мне вот сейчас одна мысль в голову пришла, гражданин майор. Валера пощепал себя за подбородок. Паршиво выбритый дешёвым одноразовым станком. «А что, если это кто-то посторонний?» «В каком смысле посторонний?» Насторожился Чекалин. «В общину часто приезжали разные люди. То проверка какая-нибудь, то юристы. Я вот вам визитку дал, а не срослось. А что, если этот дядя в дорогой куртке и ботинках не свою, а чужую визитку мне подсунул? Может, начальника своего, к примеру. Вы бы проверили эту контору?» «Больно много вопросов он мне задавал». А где у вас кладбище? А что, у вас не умирает никто? А может, он не один такой любопытный? У них, у юристов, вход в главную контору был беспрепятственный. Мы же с Игорем тоже там бумаги подписывали, когда оформлялись. А эти люди могли и карты стянуть. Зачем? Что они могли знать о захоронениях? Лежит себе план с крестиками и что? Чекалин подергал плечами. Если не знать, ни за что не догадаешься. Но вопросы могут появиться, гражданин майор. Чего это в лесу места обозначены? Зачем? Что там? Клад роют. Нефть ищут. К тому же, гражданин майор, эти дяди, что нам бумаги подсовывали на подпись, не дураки же, понимали, что нас обувают. Вы хоть нашли юристов, которые сделки оформляли? Нашли, помрачнел майор. И вдруг добавил. Одна уже мертвая. О как! Валера почувствовал, что бледнеет. Вот это за чистка. А может, женщина эта тоже юрист? Оформляла, оформляла, а они потом её того. Чекалин надолго задумался. Про Валериу словно совсем позабыл. А за дверью, между прочим, тележка со жиртвою загремела, пока миром обед повезли. А он голодный и никакой определённости, чего его с вещами затребовали и не везут никуда. И так ждут. Гражданин майор, меня-то куда? Окликнул он Чекалина, который словно окаменел, глядя в одну точку. До «Да сюда на зону? А? Тут встряхнулся, глянул досадливо. Нет ломов. Тебе до да сюда под подписку решено отпустить. Как? Ему почудилось, что стекло в кабинете со страшным хрустом лопнуло. Или это его барабанные перепонки не выдержали новости, а может, душа взорвалась или сердцем что-то, как вы и сказали, Захрипел он и задергался, как судорожный. «Отпустить? Решено? Судить тебя все равно, конечно, будут. Но, учитывая незначительную тяжесть совершенных тобой деяний, судья постановил отпустить тебя под подписку. Можешь даже условным сроком отделаться». «Ох, как же так? Руки, ноги, все отнялось. Лицо горячо. Неужели слезы? От счастья? Или еще от чего? Он рад или нет?» Облегчение чувствует? Или что? Вроде да, а вроде и нет. Боль какая-то втиснулась под рёбра и дышать мешает. И куда же мне теперь? Домой? Так нет дома-то. Родители погибли, а всё забрали эти. Он кивком указал на дверь, намекая на секту. Снова под мост? Ну да зачем под мост-то, Ломов? Домой поедешь к родителям. Бестолковый какой. Идём. Пропуск оформлю. И до ворот провожу к родителям. Он привычно сложив руки за спиной, пошёл по коридору за чекалиным. Так нет, родителей-то. Старший сказал, что не. Врал старший. Живы твои мама с папой. Родственники прятались, когда почувствовали за собой слежку, не могли понять, к кому они понадобились. Живы. Валера встал у окошка пропускного пункта. Он слышал и не слышал, о чём говорит чекалин с дежурным. Ему подсунули журнал. Валера поставил свою корявую подпись. Потом они снова куда-то пошли и через пару дверей неожиданно очутились на улице. Такого пронзительно яркого солнца он не видел за всю свою жизнь. Снег показался белисым сахаром, хотя был побит грязными брызгами из-под колёс, и лязгающие звуки поехавших в сторону ворот следственного изолятора оказались самой сладкой музыкой, которую он когда-либо слышал. Всё, Ломов. Вступай. Пока ни во что не влезай. По первому зову являешься на допрос. Глядя мимо него, зачитывал ему рекомендации майор Чеккален. И всё время будь на связи. Так точно, гражданин майор. Так точно. Всё, иди. Тебя ждут. Чеккален подтолкнул его в спину, и Валера оказался на тротуаре по другую сторону ворот. Он скорее угадал, чем услышал как они с тем железом гнем поползли, запираясь, и растерянно огляделся. Улица широкая, чистая, тротуар выложенный плиткой, смешной такой рисунок, неправильный какой-то, занесённые снегом клумбы, голые деревья. Он смотрел на всё это и не узнавал, будто видел впервые. Хотелось всё трогать, вдыхать запахи, ощущать жизнь, свободную жизнь. Как же всё по-новому. Как же всё иначе. Валера, сынок. Женский крик ванзился в мозг острой иглой. Он резко повернулся на голос. Двое. Мужчина, сильно сдавший за 2 года, поседевший, лицо в морщинах, глаза печальные. Женщина, худенькая, маленькая, как девочка. Если бы не горестные складки возле рта, можно было запросто дать ей лет 20. Сынок, Повторила она, едва слышно. «Это мы». Они подумали, что он не узнал их. С головой не дружит. Раз замер с открытым ртом и ни единого шага вперед не сделал. А он? Может. Как это слово? «Потрясен». Во! И еще какое-то было слово подходящее. «Обескуражен». Нет? Да, типа того. Если это последнее слово означает дикий стыд и страшную вину, то оно точно подходит. Каким бы ещё словом назвать то, что он сейчас чувствует? Какое лучше подойдёт? Сынок, родители встали от него в пару метров, замерли. Им тоже было нелегко, они тоже не знали, как действовать дальше: стремительно или осторожно. Он стоял как чужой, смотрел и не видел. Перед глазами всё плыло, как у слепого. Он не знал, что сказать. Что он мог сказать? Что должен был сделать? Мама, пап, произнёс он прокашлявшись, чтобы прочистить странно саднившее горло, и вдруг заплакал, зажимая глаза рукой. Вы это, простите меня, ага, я больше так не буду.